Глава третья. Кризис. Рассказывают, что когда Гладстону доложили о смерти генерала Джорджа Гордона в Египте, премьер пробормотал раздраженно, что британский генерал мог бы выбрать для своей смерти и более удобное время. Смерть Гордона породила в правительстве Гладстона разброд и вызвала кризис. Какой-то подчиненный заметил, что здесь имеет место уникальное стечение обстоятельств, и предвидеть это никак нельзя. На что Гладстон сердито ответил. А, все кризисы одинаковы». Он, конечно, имел в виду кризисы политические. Научных кризисов в 1885 году не было и в помине. Впрочем, Их не было и на протяжении последующих почти 40 лет. Зато потом разразились восемь кризисов первостепенной важности. И два из них получили широкую огласку. Интересно, что оба эти кризиса, связанные с открытием атомной энергии и выходом в космос, затрагивали химию и физику, но не биологию. В сущности, того и следовало ожидать. Физика, первая из естественных наук, стала полностью современной и насквозь математизированной. Затем математизировалась и химия, биология же оставалась дефективным ребенком, сильно отставшим от своих сверстников. Ведь еще во времена Ньютона и Галилея люди знали о Луне и других небесных телах больше, чем о собственном теле. Так и было вплоть до конца 40-х годов нашего века. Лишь после войны, под влиянием открытия антибиотиков, в биологических исследованиях началась новая эра, Внезапно биологи обрели как моральную, так и материальную поддержку. И поток открытий не заставил себя ждать. Транквилизаторы, стероидные гормоны, иммуннохимия, генетический код. К 1953 году была произведена первая пересадка почки. А к 1958 испытаны первые противозачаточные таблетки. Вскоре биология оказалась самой быстрорастущей отрасли науки. Биологические познания за 10 лет... Буквально удвоились. Дальновидные исследователи уже всерьез поговаривали об изменении генов, управлении эволюцией и контроле над психикой. Десятилетием раньше подобные идеи считались чисто умозрительными, чтобы не сказать самосбродными. Но биологического кризиса еще ни разу не случалось. Штам Андромеда дал толчок первому. Согласно Льюису Борнхайму. Кризис и есть ситуация, при которой совокупность обстоятельств, ранее вполне приемлемая, вдруг с появлением какого-то нового фактора, становится совершенно неприемлемой. Причем почти безразлично, является ли новый фактор политическим, экономическим или научным. Смерть национального героя, колебания цен, новое техническое открытие, любое обстоятельство может явиться толчком для дальнейших событий. В этом смысле Гладстон был прав все кризисы одинаковы. Известный ученый Альфред Покран посвятил кризисам специальную работу «Культура, кризисы и перемены» и пришел к интересным выводам. Во-первых, он отмечает, что любой кризис зарождается задолго до того, как фактически разразится. Например, Эйнштейн опубликовал основные положения теории относительности в 1905-1915 годах, то есть за 40 лет до того, как его труды привели в конечном счете к началу новой эпохи и возникновению кризиса. Покран также отмечает, что в каждом кризисе замешано множество отдельных личностей и характеров, и все они неповторимы. Трудно представить себе Александра Македонского перед Рубиконом или Эйзенхаура на поле Ватерлоу. Столь же трудно представить себе Дарвина, пишущего письмо Рузвельту о потенциальных опасностях, связанных с атомной бомбой. Кризис творится людьми, которые вступают в него со всеми своими предрассудками, пристрастиями и предубеждениями. Кризис есть сумма промахов, недоумений и интуитивных озарений, совокупность замеченных и незамеченных факторов. В то же время за неповторимостью любого кризиса скрывается поразительное их сходство друг с другом. Характерная особенность всех без исключения кризисов — их предвидимость в ретроспективе. Кажется, будто им присущая некая неизбежность, будто они предопределены свыше. И хоть это замечание и не относится ко всем кризисам, оно справедливо по отношению к столь значительному их числу, что закаленнейший из историков может стать циником и мизантропом. В свете рассуждений по крана немало интерес вызывают биографии и характеры тех, кто был вовлечен в историю со штамом Андромеда. До Андромеды кризисов в биологической науке не было, и первые американцы, столкнувшиеся лицом к лицу с фактами, не были подготовлены к тому, чтобы мыслить приличествующими случаю категориями. Шоун и Крейн были люди способные, но не глубокие, а Эдгар Камроу, дежурный офицер на базе Ванденберг, хотя и был ученым, но тоже оказался неподготовленным и ощутил только раздражение от того, что какая-то непонятная история испортила спокойный вечер. В соответствии с инструкцией, Камроу вызвал своего непосредственного начальника, майора Артура Менчика. И тут-то вся история приняла другой оборот. Ибо Менчик был вполне подготовлен и даже предрасположен к тому, чтобы иметь дело с кризисом самого большого масштаба. Однако это еще не значит, что он сразу же распознал кризис как таковой. С лица майора Менчика еще не стерлись следы сна. Сидя на краешке стола Камроу, он слушал передачу из фургона в магнитофонной записи. Когда запись кончилась, он сказал «Чертовщина какая-то» и прокрутил все сначала. Пока слушал, успел набить трубку, примять табак и прикурить. Инженер Артур Менчик был немногословным человеком плотной комплекции. Транзиторная гипертония грозила вот-вот прекратить его дальнейшее продвижение по армейской служебной лестнице. Много раз ему советовали согнать вес, да только он никак не мог собраться. Он даже подумывал, не бросить ли военную службу и не поступить ли куда-нибудь на частное предприятие, где никто не станет допытываться, какой у сотрудников вес и кровяное давление. Ванденберг. Мэнчик прибыл из научно-исследовательского института ВВС Райт-Паттерсон в Огайо. Там он возглавлял эксперименты по отработке методов приземления космических аппаратов, Он ставил себе задачей найти оптимальную форму спускаемого аппарата, одинаково безопасную при спуске на сушу и на воду. Мэнчику удалось разработать три многообещающих варианта. Его успех был отмечен повышением в должности и переводом в Ванденберг. И здесь он оказался в ненавистной ему роли администратора. Люди ему наскучили, хитрости управления подчиненными и причуды их характеров не занимали его нисколько. Нередко ему хотелось вернуться к своим аэродинамическим трубам в институт. Особенно в те ночи, когда его стаскивали с постели, чтобы срочно решить какой-нибудь идиотский вопрос. Сегодня он был раздражен и взвинчен. И, как всегда, реагировал на подобное состояние по-своему. Стал нарочито медлительным, ходил медленно, думал медленно, работал со скучной обстоятельной неторопливостью. В том и был секрет его успеха. Когда все вокруг шалели от возбуждения, Мэнчик, казалось, терял последний интерес к происходящему, чуть ли не начинал дремать. Таким хитроумным способом он умудрялся сохранять ясность мысли и объективность суждений. И теперь, слушая запись во второй раз, он только вздыхал да посасывал трубку. «Насколько я понимаю, нарушение связи исключено». Камрау кивнул. «Мы у себя проверили все системы. Несущую чистоту их рации мы принимаем и сейчас». Он включил приемник, и комнату наполнило шипение помех. «Знакомы вы с методом звукопросеивания?» спросил Камрол. «Смутно», — ответил Мэнчик, подавляя зевоту. «В действительности, он сам разработал метод звукопросеивания года три назад. Этот метод позволяет при помощи счетно-решающего устройства отыскать иголку в стоге сена. Машине задается соответствующая программа, и она вылавливает из слитных, беспорядочных шумов определенные отклонения от среднего уровня. Можно, например, записать гомон общего разговора на приеме в посольстве, а потом, пропустив запись через ЭВМ, выделить один единственный голос. Метод звукопросеивания применяется для различных разведывательных целей. «Ну так вот», — сказал Камроу, — «после того, как передача оборвалась», Мы принимаем только несущую частоту с шумами помех, какие вы сейчас слышите. Попытаемся теперь выделить из них что-нибудь вразумительное, пропустив частоту через просеиватель и подключив осциллограф. В углу комнаты светился экран осциллографа, и на нем плясала белая ломаная линия, суммарный уровень шумов. «Теперь», — сказал Камроу, — «включаю ЭВМ. Вот». Он нажал кнопку на панели, и характер линии на экране тотчас же изменился. Кривая стала спокойней и равномернее. Приобрела ритмичный, пульсирующий характер. «Так», — произнес Мэнчик. Он сразу расшифровал для себя эту кривую. Понял ее значение. Мозг его был уже занят другим. Перебирал возможности, взвешивал варианты. «Даю звук», — предупредил Камрол. Он нажал другую кнопку и в комнате зазвучал просеянный сигнал, равномерный скрежет, с повторявшимися время от времени резкими щелчками. Мэнчик кивнул. «Двигатель работает на холостых, с детонацией». «Так точно, сэр. Видимо, рация в фургоне не выключена, и мотор продолжает работать». «Именно это мы и слышим, когда сняты помехи». «Хорошо», — сказал Мэнчик. Трубка его погасла. Он пососал ее, зажег снова вынул изо рта и снял с языка табачную крошку. «Нужно еще доказать», — произнес он тихо, ни к кому не обращаясь. «Но как доказать? И что откроется? И какие будут последствия?» «Что доказать, сэр?» Мэнчик словно не слышал вопроса. «У нас на базе есть скевенджер?» «Не знаю, сэр, но если нет, можно затребовать с базы Эдвардс». «Затребуйте». Мэнчик встал. Решение было принято. И он опять почувствовал усталость. Ночь предстояла трудная. Непрестанные звонки, раздраженные телефонистки, скверная слышимость и недоуменные вопросы на другом конце провода. «Потребуется облет поселка», — сказал он. «Все заснять на пленку». «Все кассеты доставить прямо сюда. Объявить тревогу по лабораториям». Кроме того, он приказал камеру вызвать технических специалистов, В частности, Джеггерса. Джегерс был неженка и кривляка. И Мэнчик его недолюбливал. Но знал, Джегерс хороший специалист. А сегодня понадобятся только хорошие специалисты. В 23 часа 07 минут Сэмуэл Уилсон по прозвищу Стрелок летел над пустыней Махаве со скоростью 1000 км в час. Впереди и выше шли ведущие реактивные самолеты близнецы. Выхлопные сопла двигателей зловеще полыхали в черном небе. Ведущие выглядели неуклюже, словно беременные. Под крыльями и фюзеляжем у них висели осветительные бомбы. Самолет Уилсона был другой. Гладкий, длинный, черный. Скэвенджер. Их во всем мире было 7. Разведывательный вариант модели X-18. Реактивный самолет среднего радиуса действия полностью оборудованный как для дневной, так и для ночной разведки. Под крыльями у него были подвешены две 16 миллиметровые камеры. Одна для съемки в видимой части спектра, вторая для спектра зонального фотографирования. Кроме того, он был оснащен инфракрасной камерой Хоменс и обычной электронной и радиолокационной аппаратурой. Все пленки и пластинки, разумеется, обрабатывались автоматически еще в полете и были готовы для просмотра немедленно по возвращении на базу. Техническое оснащение скевенджеров позволяло им добиваться почти невозможного. Они могли заснять очертания города при полной светомаскировке и наблюдать за движением отдельных автомашин с высоты двух с метров. Могли обнаружить подводную лодку на глубине 50-60 метров могли засечь положение мин в гаване по деформации движения волн и даже получить точные фотоснимки заводов через 4 часа после прекращения там всякой работы, фиксируя остаточное тепловое излучение зданий. Вот почему «Скэвенджер» как нельзя лучше подходил для полета над Пидмонтом глубокой ночью. Уилсон тщательно проверил оборудование, пробежав пальцами по кнопкам и тумблерам и следя за перемигивающимися зелеными огоньками, которые подтверждали, что все системы исправны. В наушниках затрещало. Послышался ленивый голос ведущего. «Подходим к поселку. Стрелок, видишь его?» Он, сколько смог, подался вперед в своей тесной кабине. Летели они довольно низко, и сначала ничего не было видно, кроме мелькания снега, песка и ветвей юбка. Затем впереди в лунном свете появились очертания домов. «Вас понял, вижу». «Ладно, стрелок, дай нам уйти подальше». Он отстал, увеличив дистанцию между собой и ведущими до одного километра. Они перестраивались в пелинг, чтобы обеспечить визуальную съемку объекта с помощью осветительных бомб. Собственно, необходимости в прямом видении не было. Скевенджер мог бы обойтись и без него. Но база Ванденберг требовала собрать всю информацию о поселке, какая только возможно. Ведущие разошлись в стороны и легли на курсы параллельные оси улицы. «Стрелок, ты готов?» Уилсон осторожно накрыл пальцами кнопки камер. Четыре кнопки, четыре пальца, словно на клавишах рояля. «Готов. Заходим». Ведущие плавно нырнули вниз, к самому поселку. Теперь они шли далеко друг от друга, и, казалось, до земли оставались считанные метры, когда они сбросили бомбы. При ударе о землю каждая бомба выбросила вверх ослепительно-белый шар, и поселок залило неестественным ярким светом, отразившимся от дюралевых тел самолетов. Ведущие, выполнив свою задачу, взмыли вверх, но стрелок уже не видел их. Все его внимание, помыслы и чувства сосредоточились на одном, на поселке Пидмонд. «Цель твоя, стрелок!» Уилсон не ответил. Он отдал ручку от себя... Выпустил закрылки, и самолет мучительно задрожал, падая камнем вниз. Свет заливал песок на сотни метров вокруг. Уилсон нажал на кнопки и скорее ощутил, чем услышал вибрирующий стрек от камер. Падение продолжалось один бесконечный миг. Затем он рванул ручку на себя. Самолет словно уцепился за воздух, подтянулся и полез в небо. Взгляд Уилсона скользнул вдоль улицы и запечатлел тела, тела повсюду распростертые на мостовой. «Ну и ну», — сказал он. А потом он снова был наверху и все набирал высоту, одновременно разворачивая машину по широкой дуге, чтобы начать второй заход и стараясь не думать о том, что видел. Одно из первейших правил воздушной разведки — снимай побольше, размышляй поменьше. Оценивать, анализировать в обязанности пилота не входит. Это дело специалистов. Летчики, которые слишком интересуются тем, что снимают, — «Обязательно попадут в беду. Чаще всего гробятся». Когда самолет вышел на повторный заход, Уилсон старался вовсе не смотреть на землю. Но все же не удержался и взглянул. И опять увидел тела. Фосфорные бомбы уже догорали. Внизу стало тусклее и мрачнее. Но тела на улице лежали по-прежнему. Они ему не померечились. «Ну и ну», — повторил он опять. «Вот чертовщина». Надпись на двери гласила «Просмотровая Эпсилон». Чуть пониже, красными буквами, вход по специальным пропускам. За дверью была комната, вроде как для инструктажа, только получше оборудованная. Экран во всю стену, перед ним с десяток железных стульев изгнутых гнутых труб с кожаными сидениями. А у противоположной стены – проектор. Когда Мэнчик и Камроу вошли, Джеггерс уже поджидал их у экрана. Этот невысокий человечек с упругой походкой и энергичным, довольно выразительным лицом отнюдь не принадлежал к числу любимцев базы. И тем не менее заслуженно считался мастером дешифровки аэрофотоснимков. Ему доставляло истинное наслаждение разгадывать разного рода маленькие загадки. Он был будто создан для такой работы. Мэнчик и Камроу уселись перед экраном. «Ну так вот», — сказал Джеггерс, потирая руки, — «давайте прямо к делу». «Кажется, сегодня у нас есть для вас кое-что интересное». Он подал знак оператору, застывшему у проектора. «Первую картинку». Свет в комнате погас, в проекторе что-то щелкнуло, и на экране возник поселочек среди пустыни, снятый сверху. «Снимок не совсем обычный», — пояснил Джаггерс. «Из архивов. Сделан два месяца назад с нашего разведывательного спутника «Янос-12». «Высота, вы, наверное, помните, 299 километров. Качество снимка превосходное. Не можем только прочитать номерные знаки у автомобилей, но работаем в этом направлении. К будущему году, вероятно, сможем». Мэнчик поерзал на стуле, но ничего не сказал. «На экране поселок Пидмонд, штат Аризона». Продолжал Джеггерс. «Жителей 48 человек. Поселок как поселок. Ничего особенного». Даже с 300-километровой высоты. Вот магазин. Бензоколонка. Обратите внимание, как отчетливо читаются буквы на рекламной надписи. И почта. Вот мотель. Остальное – частные дома. А это церковь. Давайте следующую картинку. Еще щелчок. На этот раз изображение было темнее с красноватым оттенком. Явно тоже снимок поселка сверху. Контуры зданий казались очень темными. Теперь начнем с инфракрасных снимков, сделанных с Кавенджером. На инфракрасной пленке, как вам известно, изображение получается под воздействием тепловых, а не световых лучей. Теплые предметы получаются на пленке светлыми, холодные темными. Вот, взгляните: здания совсем темные, потому что они холоднее земли. С наступлением ночи здания отдают тепло быстрее. А эти белые пятна? спросил Камроу. На экране виднелось 40 или 50 белых точек и полосок. «Это люди», — сказал Джеггерс. «Одни внутри домов, другие на улице. Мы насчитали 50. В отдельных случаях, вот здесь, например, ясно видны четыре конечности и голова. А вот этот распластался прямо на мостовой». Он закурил сигарету и указал на белый прямоугольник. «Здесь, по-видимому, автомобиль. Обратите внимание, с одного конца яркое свечение». Значит, мотор все еще работает. Все еще сильно разогрет. «Фургон», — сказал Камроу. Мэнчик кивнул. «Теперь вопрос», — сказал Джегерс, «Все ли люди мертвы?» «Уверенности на этот счет у нас нет. Температура тел не одинакова. 47 из них относительно холодные. Значит, смерть наступила некоторое время назад. Три тела теплее. Два из них в машине». «Наши», — заметил Камроу. «А третий?» С третьим посложнее. Вот он, на улице. То ли стоит, то ли лежит, свернувшись клубком. Заметьте, пятно совершенно белое. То есть тело достаточно теплое. Мы определили температуру. Около 35. Конечно, это немного ниже нормы. Но такое понижение температуры кожных покровов может быть связано с сужением периферических сосудов. Ночи в пустыне холодные. Следующий диапозитив. На экране появилась еще одна картинка. Мэнчик посмотрел на пятно и нахмурился: Оно передвинулось? Так точно. Снимок сделан при втором заходе. Пятно переместилось метров на 20. Еще картинку. Новое изображение. Опять передвинулось. Именно еще на 5-10 метров. Значит, кто-то там внизу живой? Таков предварительный вывод, ответил джеггерс Мэнчик прокашлялся. «То есть это ваше мнение?» «Так точно, сэр. Это наше мнение». «Что один человек остался в живых и разгуливает среди трупов?» Джеггерс пожал плечами и легонько постучал по экрану. «Трудно истолковать эти данные как-нибудь иначе. Да и...» Вошел солдат с тремя круглыми металлическими коробками в руках. «У нас есть еще пленки прямой съемки, сэр». «Прокрутить!» – приказал Мэнчик. Оператор вставил пленку в проектор. Секундой позже в комнату впустили лейтенанта Уилсона. «Эти пленки я еще не просматривал», – заявил Джеггерс. «Пожалуй, лучше попросим летчика прокомментировать их». Мэнчик кивнул и бросил взгляд на Уилсона. Тот вытянулся и, нервно вытерев ладони о брюки, прошел вперед. Встал у экрана, обернулся и начал монотонно деревянным голосом. «Сэр, я прошел над целью сегодня вечером между 23.08 и И «23.13». Сделал два захода. Первый с востока, затем с запада. Средняя скорость при съемке – 340 км в час. Высота по скорректированному альтиметру – 240 метров. «Постой-ка, – Мэнчик поднял руку. «Ты не на допросе. Рассказывай спокойней, не торопись». Уилсон кивнул и сглотнул слюну. Свет в комнате погас, застрекотал проектор. На экране появился поселок, залитый ярким белым сиянием осветительных бомб. Эти кадры были сняты с малой высоты. «Первый заход», — сказал Уилсон. «С востока на запад в 23.08». Снято камерой левого крыла со скоростью 96 кадров в секунду. Прямо по курсу улица. Он запнулся. Явственно видны были тела. И фургон, стоящий на улице. Антенна на крыше все еще медленно вращалась. Когда самолет прошел прямо над фургоном, они заметили шофера, привалившегося к рулю. «Превосходное качество изображения», — заметил Джеггерс. «Мелкозернистая пленка обладает поразительной разрешающей способностью». «Уилсон докладывает о своем полете», — напомнил Мэнчик. «Так точно, сэр», — отозвался Уилсон, чуть поперхнувшись и вновь уставился на экран. «Я как раз проходил над целью и тут увидел убитых» всех вот этих. Мне тогда показалось, что их человек 75. Голос у него был напряженно тихий. Изображение на экране исчезло. Мелькнули какие-то цифры, потом опять возник поселок. «Начинаю второй заход», сказал Уилсон. «Осветительные бомбы уже догорают, и все-таки можно видеть». «Остановите кадр», приказал Мэнчик. Оператор повиновался. Изображение на экране застыло. Прямая улица... И на ней тела. «Прокрутите назад». Фильм пошел в обратную сторону. Будто самолет удалялся от улицы. «Стоп! Вот он!» Кадр снова застыл. Мэнчик поднялся, подошел поближе к экрану и пригляделся. «Посмотрите-ка!» Он указал на человека в белой рубахе до колен. Тот стоял и смотрел вверх на самолет. Старик с морщинистым лицом и широко раскрытыми глазами. «Что вы на это скажете?» Джеггерс тоже подошел поближе. Сдвинул брови. «Прокрутите ролик чуточку вперед». Изображение ожило, и они отчетливо увидели, как человек повернул голову, провожая глазами пролетавший самолет. «Теперь назад». Фильм пошел назад. Джеггерс усмехнулся. «Похоже, что он жив, сэр». «Вот именно», — резко сказал Мэнчик. «Несомненно, жив». Он встал и пошел к двери. На пороге приостановился и сообщил, что на базе объявляется чрезвычайное положение. Всему персоналу надлежит оставаться на своих местах до особого распоряжения. Всякие телефонные разговоры и другие контакты с внешним миром прекращены. А все только что увиденное на экране объявляется секретным. Выйдя в коридор, он зашагал к центру управления. Камроу последовал за ним. «Позвоните генералу Уиллеру», – распорядился Мэнчик – «И передайте ему, что я ввел чрезвычайное положение, не ожидая санкции, и прошу его немедленно прибыть на базу». По уставу, объявлять чрезвычайное положение, имел право только командир базы. «Может, лучше вам самому доложить?» – спросил Камру. «У меня других забот хватает», – отрезал Мэнчик.